Приходит Буратино к Артемону с мальвиной на руках э, ар Артемон, что делать? Мальвина пропала? Как пропала? Да вот за она! А ты понюхай! <сviro> <сviro> <сviro> <сviro> Народные приметы Если вы полчаса ломитесь в дверь и вам не открывают А за дверью слышно гудение Значит, ли там гудят без вас, либо это трансформаторная будка. блю. Теперь со вкусом антифриза. <смех> <Саловый>. <смех> в кабинете стоматолога. А, а, а, а сколько стоит удалить зуб? Если без боли 50 рублей, а с болью 100. О, как хорошо. Конечно же, мне без боли, тем более я дислевлия. Хорошо, садитесь. Откройте рот. Уважаемый, если вам больно, это уже 100 рублей. Давай! Капитан милиции расбегает подчиненного. Вожгулся сержант! Если ты такой балбес, что ничего запомнить не можешь, заведи себе блокнот, а, чтобы я этих узелков на дубинках больше не видел. Бал!